Предел выживаемости полагается климатом, теми постепенно наступающими его изменениями, которые незаметны глазу одного поколения. Общая направленность этих изменений может быть отмечена по экстремальным проявлениям в каждый данный момент. Отдельные индивиды могут наблюдать границы климатических провинций, годовые колебания погоды и делать некоторые заключения типа — Такого холодного года я не помню. Эти явления легко воспринимаются людьми, но они редко оказываются готовыми к тому, чтобы вывести общую тенденцию из конкретных, кажущихся хаотичными изменений. Но только такая готовность служит залогом выживания человечества. В условиях той или иной планеты люди должны изучать климат. Харкаляда. Арракис. Трансформация. Алия, скрестив ноги, сидела на постели, пытаясь собраться с мыслями и читая «Летанию против страха». Но все попытки разбивались об издевательский смех, звучавший в сознании. Слышала она и голос, говоривший «Что за вздор? Чего тебе бояться?» Мышцы голени подергивались от неосознанных попыток бежать, но бежать было некуда. На Алие была надета лишь золотистая рубашка из тончайшего палеанского шелка. Сквозь полупрозрачную ткань было видно, что безупречное некогда тело Алии начинает оплывать. Час убийц миновал. Приближался рассвет. На красном покрывале были разложены донесения о событиях последних трех месяцев. Был слышен шум кондиционера. легкий ветер шевелил этикетки на шигофибровых кассетах. Страх появился в тот момент, когда два часа назад ее разбудил адъютант, доставив последнее тревожное сообщение. И Алия затребовала кассеты с прежними рапортами, чтобы иметь полное представление о том, что же происходит в последнее время. Она перестала читать летанию Все нападения дела рук мятежников. Это очевидно. Они все чаще и чаще обращают свою ярость против религии Муаддиба. «Ну и что тут такого?» — спросил насмешливый голос в глубине сознания. Алия дико встряхнула головой. Намри подвел ее. Какой же она сделала глупость, доверила столь щекотливое дело такому двуедушному человеку? Адъютант нашептывал, что винить во всем надо Стилгора, он тоже скрытый мятежник. «Куда делся Холик? Залег на дно у своих друзей контрабандистов? Возможно». Она взяла одну из кассет. «Но каков мирис? «Да он просто истерик». Это было единственное возможное объяснение. В противном случае придется поверить в чудеса. Ни один человек, не говоря о ребенке, даже о таком ребенке, каким был Лето, не может сбежать из шулаха, совершая при этом прыжки с одной дюны на другую. Алия провела рукой по холодной поверхности кассеты. И «Где сам Лето?» Кханима искренне считает его мертвым. Вещающий истину подтвердил ее правдивость. Лето убит лазанскими тиграми, но кто тогда тот ребенок, о котором сообщили Намри и Мюрис? Лию начала бить дрожь. Разрушено сорок канатов. Их вода выпущена в песок. Все эти фримены, верные мятежники, все как один неотесанные мужики и суеверные олухи. Сообщения были полны историями о невероятных событиях. Песчаные форели бросаются в канаты и становятся скопищами своих копий. Черви топятся в воде добровольно. На второй луне выступили капли крови, которая пролилась на ракис. На месте падения капель начинаются страшные бури, и количество бурь действительно увеличилось. Алия подумала о недосягаемом дункане, который окопался в табре и подтачивает изнутри то повиновение, которого требует Алия от Стилгора. И руланы дункан спелись, толкуя о реальных событиях, лежащих в основе зловещих знамений. Дурачье. Даже ее шпионы поддались общему психозу, со страхом, донося о происходящем. И почему Кханима настаивает на своей версии гибели лета? Алия тяжело вздохнула. Среди всех сообщений было только одно обнадеживающее. Фараден прислал отряд своей личной гвардии, чтобы помочь вам в трудную минуту и обеспечить безопасность при подготовке к церемонии обручения. Алия улыбнулась в унисон усмешки, прозвучавшей в ее мозгу. Этот план продолжал действовать. Найдутся логические обоснования, которые позволят рассеять. и весь прочий суеверный вздор. Гвардию Фарадна она использует для обуздания Шулаха и ареста известных противников режима, особенно среди наибов. Она подумала о действиях и против Стилгора, но внутренний голос предостерег ее. «Еще не время!» «Мать и Орден сестер имеют какие-то свои планы», — прошептала Алия. «Для чего она обучает Фарадна?» «Может быть, он ее возбуждает», — высказал свое предположение старый барон. «Она слишком холодна для этого. Ты не хочешь попросить Фарадна, чтобы он вернул ее?» «Я очень хорошо понимаю, насколько это опасно». «Отлично! Кстати, кого это привезла твоя помощница Зия? Кажется, его зовут Агорвес, Буэра Агорвес. «Ты можешь пригласить его сегодня?» «Нет, Алия, уже почти светает. Ты, ненасытный старый дурак, утром военный совет, потом священники, не доверяем, дорогая Алия, я и не думаю им доверять, вот и хорошо, но Буэр-Агарвес я сказала нет!» Старый барон замолчал, но теперь у Алии разболелась голова. Боль вползла под свод черепа откуда-то из правой щеки. Когда-то она выместила ярость на охране, но сегодня Алия решила сопротивляться. «Если ты будешь упорствовать, то я приму успокаивающе», — пригрозила она. Барон понял, что она не шутит. Головная боль стала отступать. «Ладно», — раздраженно произнес он, — «в другой раз». «В другой раз». Покорно согласилась она.